Особое положение в опричной думе занял кружок царской родни, состав которого входили царский Шурин, князь Черкасский, М.Т., бояре Яковлев, В.П., и князь Сицкий, В.А. Примечание. Князь Сицкий был женат на старшей сестре царицы Анастасии. Конец примечания. Яковлев и Сицкий приходились дядями царевичу Ивану и, по-видимому, исполняли при нем роль наставников. Яковлев, В.П., был еще и главным дворецким царевича. Примечание. Послание Тауба и Круза. Страница 54. Конец примечания. В Ливонском походе 1567 года Яковлев и Сицкий сопровождали наследника в качестве его бояр. Примечание разряды, лист 338 оборотный. Конец примечания. Можно полагать, что влияние их в опричнене было весьма ограниченным. Дворецкий царевич Яковлев В.П. стоял в опричной иерархии несколькими ступеньками ниже царского дворецкого Салтыкова Л.А. Князь Сицкий В.А., уступал в местнических спорах последнему из опричных бояр Бутурлину и а брат царицы Марии удельный князь Черкасский МТ формально возглавлял опричную думу в полном соответствии с московскими традициями примечание Царский Шурин пользовался привилегиями служилого князя и владел на удельном праве обширными вотчинами в Гороховце. Смотрите грамоту Черкасского МТ «К его слугам в Гороховец» 1568-1569 годов. Каштанов С.М. Хронологический перечень иммунитетных грамот XVI века Археографический ежегодник за 1960 год, издание Академии наук СССР, 1962 год, страница 171. Конец примечания. В Ливонском походе 1567 года он числился главным дворовым воеводой, то есть вторым после царя лицом вопричной армии. Примечание. Разряды. Лист 340 оборотный. Конец примечания. Сын мелкого горского владетеля Черкасский не располагал прочными связями в среде российской титулованной аристократии. Зато он тесно породнился со старомосковской знатью, женившись на дочери Юрьева В. М. Ко времени опричнины Черкасской М.Т. Был сравнительно молодым человеком и не оказывал решающего влияния на дела опричного управления. Примечание. Сын кабардинского князя Темрюка Салтанкул-Черкасский был привезен на Русь мальчиком за 6-7 лет до опричнины. Здесь он перешел в православную веру и крестился под именем Михаила. Ко времени полоцкого похода князь Михаил По-видимому, не вышел еще из юношеского возраста. В походе он исполнял службу главного царского рынды и оруженосца. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 312-313, витебская старина, страница 39. По слухам царица Мария, будто бы первой подала грозному мысль об учреждении привилегированной стражи опричных стрельцов. Смотрите «Штаден Г. Записки», страница 85 -я. Но это известие весьма сомнительно. Едва вышедшая из детского возраста кучене Черкасская не имела особого влияния на Грозного, царица знала московские порядки и язык еще хуже, нежели ее брат. Конец примечания. Весьма видную роль в опричном правительстве играли думные дворяне и служилая дворянская бюрократия, оружничий князь Вяземский А.И., ясельничий Зайцев П.В., постельничий Наумов В.Ф., казначей Пивов У.Л. Самым влиятельным из опричных думных дворян был бесспорно князь Вяземский А.И., В 1566 году он представлял опричнину в ответственных переговорах с литовцами. В то время он носил титулы «Окольничего», «Оружничего» и «Наместника опричной Вологды». Примечание. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страницы 353-364, конец примечания. В феврале 1567 года Басманов, А.Д. и Вяземский учинили договор со шведскими послами в Слободе. Примечание. Разряды, лист 340-й оборотный. Видными опричными боеводами были Глухов-Вяземский, А.И., командовал передовым опричным полком в Калуге в 1567 году, Князь Зайцев Вяземский А.И. Первый голова и дворянин в стану у государя в походе 1567 года. Князь Лисица Вяземский Д.И. Опричный воевода в походе под Волхов в октябре 1565 года. Князь Волк Вяземский Ю.И. Оруженосец в свите царя в 1567 году. Смотрите, Кобрин В.Б., Состав опричного двора, страницы 33-34. Вяземский провел в опричнину не только свою многочисленную родню, но также друзей и приятелей. В числе их были его помощники по Полоцкой обозной службе Ловчиков Г. Белкин М.З. и Унковский К. По совету Вяземского царь пожаловал Ловчикову Г. Чинопричного Ловчева. Белкин, М.З., стал опричным воеводой. Унковский, как головой опричных стрельцов. Смотрите «Витебская старина», том 4, страница 41, «Шлихтинг», а «Новое известие», страница 32, «Конец примечания». В те годы царь Иван неограниченно доверял своему любимцу из всех членов опричной думы князь вяземский а один участвовал в секретных переговорах относительно предоставления царской семье убежища в англии видное положение в опричной думе занимали дворяне наумовы происходившие из провинциального дворянства примечание как значилось в одном местническом деле начала XVII века Наумовы — неродословные, худые люди, и истори живали на пашне, а велись они на Рязани. Смотрите Лихачев НП «Разрядные дьяки», страница четырехсотая, конец примечания. Наумов В.Ф. руководил вначале опричненный постельным приказом и как постельничий возглавлял личную канцелярию царя. Примечание. Смотрите описи царского архива, страница сорок В конце сороковых годов постельный приказ возглавлял Бурухин Наумов, М.А., представитель той же дворянской семьи. Смотрите разряды, лист сто шестьдесят четвертый. Старший брат Наумова, В.Ф., Жокула, И.Ф., много лет возглавлял сокольничье ведомство, Смотрите ТКТД, страница 117 Сын постельничева Наумов В.Б. Служил в 1567 году дворянином в стану у государя из Опричнины. Примечание. Древняя российская вифлеотика, том 13 страница 390-я. Еще один член той же фамилии Наумов Яге, С первых дней опричнины служил городовым приказчиком в Суздале и испомещал там опричных дворян. По некоторым сведениям, он ведал при царе Иване Сокольничий путь в приказ. Смотрите Белокуров, С.А. Разрядные записи на смутное время, 1907 год, страница 39, -я. конец примечания. Напомним, что Можайск был одним из самых крупных опричных городов. Наумовы играли видную роль в опричном правительстве лишь в первые годы опричнины. Постельничий Наумов В.Ф. умер ранее мая 1567 года. Примечание. Смотрите. В.Б. Кобрин. Состав опричного двора. Страница 50 -я. ТКТД, страница 161, конец примечания. Наумов В.И. пробыл два года в Швеции и вернулся оттуда тяжело больным летом 1569 года, примечание Сборник Русского исторического общества, том 129, страница 127, конец примечания. Таким образом, Наумовы сравнительно рано сходят с политической сцены. Отметим, что оба названных видных опричника отсутствуют в списках опричного двора, составленных Веселовским С.Б. и Кобриным В.Б. Примечание. Смотрите «Веселовский С.Б. Исследование», страница 222 -я. Кобрин В.Б. Состав опричного двора, страница 50 конец примечания. Самым видным представителем приказной администрации в опричной думе был старый опытный диак Пивов У.Л., получивший в опричнение чин казначея. Примечание. Царь не мог обойтись без опытных финансистов, И по этой причине взял удел большого дьяка пивова УЛ. На протяжении многих лет, вплоть до начала 60-х годов, пивов возглавлял приказ Большого прихода. Он был одним из первых кормленных дьяков и ведал сбором кормленных окупов в Вологде и других северных уездах. Смотрите, садиков П.А. Очерки. Страница 268 281 282 308 312 Сборник Русского исторического общества, том 59 страница 149 Конец примечания. Первое упоминание о его службе в чине опричного казначея относится к 1569 году. Смотрите «Садиков П.А.» из истории опричнины, страница 235 садиков П.А. Очерки, страница 312 до опричнины Пивов, возможно, не имел думного чина. В дворовой тетради он записан после разрядных посольских и поместного дьяков. Смотрите ТКТД, страница 115 -я. В разряде 1559 -го года Пивов значится вторым дьяком после поместного дьяка Михайлова П. Разряды, лист 260 оборотный. Некоторые источники называют Пивова опричным печатником. В местническом деле Татищева М. 1598 года упомянуто, что печатник Пивов Уэлл сидел у Ясельничева Зайцева П. Смотрите, Мятлев Н.В., Челобитная Татищева М. Летопись историка родословного общества в Москве. Москва, 1907 год. Выпуск 1. Страница 4. Конец примечания. В подчинении Пивова находились опричная казна, четвертной приказ и прочие финансовые ведомства опричнины. Показателем влияния опричного казначея служит блестящая карьера в опричнине многих его родственников. Примечание. Диак Пивов Д.М. вошел в опричнину после земского собора 1566 года. Относительно его участия в соборе смотрите. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся. В Государственной коллегии иностранных дел, часть 1, номер 192, страница 553, осенью 1568 года, он расследовал злоупотребление Колычева Ф. на Соловках. Пивов Д.М. потянул за собой причинену своих братьев Романа и Василия, служивших стрелецкими головами. Пивовы были сыновьями литовского окольничего Пивова МВ, попавшего в русский плен при Василии III. Все они были испомещены в Ярославле и служили при дворе как Литва Дворовая. Смотрите ТКТД страницы 63-144. Конец примечания. Первые годы опричнины начали свою карьеру дворяне Грязной В.Г. и его троюродный брат Ашанин В.Ф., Скуратов Бельский М.Л. и Алфериев Р.В. В опричную думу никто из них первоначально не входил. Примечание. В походе 1567 года они занимали почетное, но невысокое положение третьих голов в царском полку. Смотрите разряды, лист 340-й, оборотный. Конец примечания. Влияние Грязнова и Скуратова усилилось лишь после разгрома так называемого «заговора Федорова». На протяжении первых пяти-шести лет существования опричнины руководство опричной думой осуществляло старомосковская знать и отчасти дворяне. Входившие в думу представители высшей титулованной знати не пользовались большим влиянием. Примечание. Кобрин В.Б. проделал громадную работу по составлению списков опричников и установил, что до конца шестидесятых годов опричнину возглавляла старомосковская знать. Смотрите, Кобрин В.Б. Социальный состав опричного двора. Автореферат. Москва, 1961 год, страница 13. Но при определении состава опричного руководства Кобрин В.Б. допускает некоторые неточности. По его мнению, одним из инициаторов опричнины был боярин Юрьев В.М. Отсюда Кобрин В.Б. делает вывод, что Захарины были по существу тем центром, вокруг которого сгруппировался руководящий кружок опричнины, включавший Басмановых, Сицких, Черкасских, Яковлевых. По мнению Кобрина В.Б. состав опричной думы, был менее аристократичен, чем состав «Земской». Смотрите в «Кобрин В.Б. Социальный состав опричного двора автореферат. Москва, 1961 год. Страница 11». Зимин А.А. оспаривает это мнение и указывает на то, что среди восьми опричных бояр К концу 1572 года, только двое не носили княжеского титула. При этом Зимин А.А. по непонятным причинам исключает из состава опричной думы всех думных дворян. Смотрите, Зимин А.А. опричнина, страница 366. Такая постановка вопроса представляется нам неверной. Во-первых, думные дворяне играли в опричной думе самую выдающуюся роль. Во-вторых, состав опричной думы был совершенно неодинаковым на различных этапах существования опричнины. Высшая титулованная знать получила широкий доступ в опричную думу лишь в самые последние годы опричнины. По существу опричнина была упразднена в 1572 году руками старой знати. Примечание. Почти все они получили думные чины и запричнены в самом конце 60-х годов. Помимо боярина князя Сицкого В.А. Опричниками были боярин князь Темкин И. и окольничий князь Хворостинин Д.И. В чине боярина князь Темкин В.И. много лет служил в Старицком удельном княжестве. Примечание – Разряды. Лист 257 оборотный. Конец примечания. В начале Ливонской войны он попал в плен к литовцам и только благодаря этому обстоятельству избежал царской опалы. Сын Темкина и все его братья были сосланы в Казанский край. 5 июля 1567 года Темкин вернулся в Россию. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 408, конец примечания. Ситуация к тому времени настолько изменилась, что его сразу же приняли в опричнину. Примечание. Решение о зачислении Темкина в опричнину было принято еще до возвращения его из плена, Судя по тому, что для размена его на границу были посланы два опричника, смотрите Кобрин В.Б., состав опричного двора, страница 77. Зачисление в опричнину литовских пленников объяснялось довольно просто. Все они не поддались на уговоры русских эмигрантов в Литве и добровольно вернулись на родину. Правительство могло не опасаться, что они сбегут в Литву. Конец примечания. Царь поручил Темкину весьма неблаговидное дело расследование преступлений в кавычках «Колычева-Ф». Темкин успешно выполнил это поручение и, вероятно, в награду за это получил ранее октября 1569 года чин опричного боярина. Примечание. Смотрите. Кобрин В.Б. «Состав опричного двора». Страница 70. -я. Из других ростовских княжат в Апричнину попало несколько приимковых. Среди них князь Гвоздев ОФ. Второй голова в походе 1567 года командовал передовым полком под Вязьмой Имценском в 1567-1568 годах. Гвоздев и Ф. Дворянин в стану Государя в 1567 году. Смотрите, Синбирский сборник, страница 20-я, Кобрин Вб. Состав опричного двора, страница 65-66. Как и Темкины, многие приимковые князья Волк В.В., приимковые Приимковы Р., М.А. и Д.М. были сосланы в Казань в 1565 году. Конец примечания. Князь Хворостинин, да и происходил из самой младшей малознатной ветви ярославского княжеского рода. Думный чин был пожалован ему за военные заслуги. Хворостинин обладал выдающимися военными дарованиями. В 1569 году он получил титул «опричного окольничего». Примечание походе 1567 года князь Хворостинин Даи служил головой в царском полку. Трое его младших братьев служили оруженосцами в свите царя. Разряды листы 340-й оборотный, 339-й оборотный, В начале 1569 года Хворостинин ди да находился в полках на литовской границе. Летом возглавил сторожевой полк на Оке. Смотрите разряды Листы 349-353 оборотный. Конец примечания. По форме опричная Боярская Дума ничем не отличалась от Думы любого другого удельного княжества. По существу дела «Опричная дума» копировала в миниатюре ту самую комбинацию политических сил, которая сохранялась в земщине и формально выражалась в союзе между удельными князьями и старомосковской нетитулованной знатью, но подлинные удельные князья не входили в «Опричнину». «Опричнина» была детищем почти исключительно старомосковского боярства,